Часть восьмая. Дом, где жили Шура-Мура. Наташа искала недолго. Это был парижский отельчик, населенный почти сплошь русскими. Такой для русского гнезда типичный, что и на номер смотреть не нужно, и так ясно. Из окна второго этажа, крутясь, спускались на веревке бутылка. Остановилась у окна первого этажа, и звонкий женский голос закричал — Марф Петровна, плесканите уксусу, томат заправить. Не могу в коридор выйти. Я на дверь записку нажлепила, что меня дома нет. Ведь куска проглотить не дадут, а? Марф Петровна. А из окна первого этажа толстая голая рука ловила бутылку. По узенькой крутой лестнице вентушки Наташа стала подниматься. Всюду неплотно прикрытые двери и щели. Любопытные носы, тараканьи усы, острые глаза, шорохи, шепоты, детский рев и громкие споры с самого интимного содержания. Кое-где на дверях записочка, ключ под ковриком. Маня, подожди Сергея. Ушла за телятиной твоя до гроба. А на двери, за которой громче всего галдели и стучали вилками, лаконическая и суровая. Дома нет. Лестницы в таких отельчиках всегда вьются так круто, что поднимающемуся кажется, будто он видит свои собственные пятки и все время бегают по этим лесенкам жильцы то вниз в лавочку, то друг к другу за перцем, за солью, за спичками. Шныряют по лесенкам и торговые люди с корзинками и пакетиками предлагают за 20 франков чулки, которым настоящая эта цена 60. Либо флакончик духов неопределенных запахов за 8 франков вместо 40. Носят и копченую рыбу вроде нашего сига, и в той же корзинке крипдышины, каких в магазине вам и не покажут. Наташе повстречалась приятная конопатая скуластая рожа с узлом в руках и, смущенно улыбнувшись, предложила: Не желаете сукенца хорошего. И уже спустившись на несколько ступенек, прибавил совсем и единственной в силу коммерческой техники, есть отрез на брюки. Сверху перегнулся кто-то через перила и крикнул. «Если вы к Соблуковым то они просили обождать». А из двери высунулся любопытный нос и спросил. «Да вы к кому?» Она сказала. «Так ведь они, кажется, уезжают». Писнул кто-то из другой двери. — Это танцовщица-то? — Нет, они должны быть у себя, — закричал кто-то этажом ниже. Из той двери, где никого не было дома, тоже высунулся кто-то и что-то посоветовал. Наташа поднялась на пятый этаж и постучала. Встретили ее радостным визгом, визжала Шура, Мурка, Выразила свою радость улыбкой и еще тем, что немедленно освободила один из двух стульев, составлявших меблировку комнаты. От наваленных грудах кисейных юбок, голунов и шарфов и подвинула его Наташи. «Наташа!» — визжала Шура. «Уезжаем! Контракт на пять городов! В меня влюблен голландец, ни слова, ни на каком языке. Какая ты красавица! А кто тебе дал мой адрес?» Адрес я достала у Любаши вверх, еле смогла вставить Наташа. У Любаши? Правда, какая красавица! И заметь, ей больше шестидесяти. Видела кольцо? Бриллиант. Это ей подарил какой-то Раджа или Хаджа, дивный. Подарил с условием, чтобы она его только дома носила. Мурка, есть у нас молоко? Да, только дома». А то, если родственники увидят, так сейчас начнут судиться и отберут. И закладывать его нельзя. Тоже родственники отберут. Богатейший этот ханжа. Мурка, но есть молоко. Нужно ее кофе напоить. Наташе нравилась у Шуры. Грудами наваленные на постель костюмы, все кисия, тюль, блестки. На полу у камина грелся на спиртовке маленький утюжок. На стенах открытки, изображающие Шуру и Муру в балетных позах, таких диковинных, что не сразу разберешь, где рука, где нога. На камине, прислоненный к зеркалу, тускло поблескивал почерневший ризой образ казанской Божьей Матери. Рядом два поменьше, Николая Чудотворца и Пантелеймона. Тут же пестрое пасхальное яйцо и пучок сухой вербы. Перед иконами – Коробочка с пудрой, румяна, карандаши для губ и бровей. Что поделаешь, места другого нет, да и зеркало одно, а пудра и румяна в их ремесле вроде бы саха для пахаря. Нужна и благословенна. Русские артисты — вообще народ очень набожный. Довольно дикое впечатление производит на постороннего человека какой-нибудь степенный старый актер, который, стоя у кулис, зажмурит глаза — и сосредоточенно шепчет молитву. И вдруг, осенив себя истовым широким крестом, выскочит курбетом на сцену и залепечет фалишенным голоском «А вот и папашка! Ку-ку! А вот и папашка!» Для актеров это же вполне естественно. Что же, разве не близки они в этой наивной вере в значительность своего искусства, Трогательному, легендарному жонгляру, который даже такой малый дар, как способный ловить мячики, щел достойным для жертвы Мадонне. Шура и Мура были похожи друг на друга, хотя даже и не родственницы. Обе смуглые, немножко испанского типа, каких только типов не взращивала благодатная русская почва. Мура повыше, по суше, часто выступала в мужском костюме. Она хорошо знала языки, вела всю деловую переписку, а также отвечала на письма иностранных поклонников — и своих, и шуриных. Шуры-муры были милые девочки, и трогательны были эти их легкие пышные юбочки, блестящие и как крылья райских птичек, и утюжок, и кастрюлька, и чулки, сваленные в раковину умывальника, очевидны для стирки, И все эти перья, пряжки и картонная кукла-пупс, наряженная в балетную юбку, тоже на камине, но отставленная подальше от образов, где Тёмин и Строк сквозил в прорезы оклада лик святого. Тёмин и Строк, но приподнятая черная рука его прощала и благословляла. «Дадим ей кофе», — волновалась Шурка. Она усадила Наташу и стала перед ней на колени. «Ну...» Теперь я тебе расскажу. Этот голландец на этот раз все это очень серьезно, понимаешь? Очень. Это уже настоящее. Личико у нее стало вдруг восторженно печально. На этот раз я знаю, как меня действительно любят. Зовут его Ван Грот. Или Ван Крот. Мурка. Ван. Что его зовут? Ван как? Ванкорт. — отвечала Мурка. — Ну да, Ванкорт. Я же так и говорю. — Да это безразлично. Я его зову просто Ванькой. Джентльмен чистокровнейшей воды. Целый месяц угощал и меня, и Мурку. Возил кататься. Теперь письма пишет. Мы ничего не понимаем. Мурка говорит, что некоторые слова похожи на немецкий. Между прочим, он страшно богат. У него там, в ихнем брюкине целый дворец. Понимаешь? — Чем это пахнет?» Шурка сделала паузу, сдвинула брови, сжала губы и изобразила, как могла, умную, расчетливую женщину. Но Наташа не придала этому ровно никакого значения. Она знала, что Шурка жаждала только тепленькой любви и что ничего, кроме этой тепленькой любви, не надо, а про дворец рассказывала исключительно для того, чтобы не бронили ее дурой. В этой среде считалось вполне естественным, если женщина сходилась с товарищем по сцене, даже с бездарным и неудачником. Но человек из другого мира должен быть богат. Артистка, вышедшая замуж за студента или за бедного маленького чиновника, возбуждает в подругах презрение, граничащее с отвращением. Этакая дура! Измена своей касте должна, очевидно, чем-то выкупаться. Вот от того-то Шура и хмурила деловито брови. Пусть, думают, молочина Шурка Дунаева умеет людей обдирать. Что ж, у каждого свое честолюбие. «Кофе готов», — сказала Мурка. «Молоко нашлось». «Ну, а как твой этот возлюбленный-то?» — спросила Шура, все еще не вставая с колен. «Какой? Ну, до чего ты притворяешься и этот?» который к тебе на Монмартре привязался. Наташа чуть-чуть задохнулась. Не знаю, я его больше не встречала. Ну, полно врать-то. Шура так обиделась, что даже встала с колен. Что, я тебе не друг, что ли? Он на другое же утро прибежал сюда, как бешеный, чуть свет, часов в одиннадцать. Мурка еще спала, я его в коридоре приняла». Подумай, слетал в тот ресторан, добыл наш адрес, до вечера дождаться не мог, Прискакала тебе расспрашивать. Что же он спрашивал? — сказала Наташа, стараясь быть как можно спокойнее. Спрашивал, правда ли, что ты англичанка, и есть ли у тебя покровители? Я сначала обдала его форменной холодностью, но он клялся, что хочет устроить твою судьбу, что у него есть для тебя очень серьезное предложение. Ну, я и сочла глупым скрывать. А кто же он сам? Этого я в точности не знаю, но, по-видимому, джентльмен чистокровной воды. А раньше ты его встречала? Много раз и всегда с очень элегантными дамами. «Я тоже встречала его по всем кабакам», — вставила Мура. «А чем же он все занимается?» — допытывалась Наташа. «Ну, почем же я могу знать? Может быть, просто сын богатых родителей?» «А по-моему, — сказала Мурка, — он скорее из артистической среды». Мне кажется, что года два тому назад он играл на рояле в кафе «Версай» и пел в рупор песенки. Впрочем, я не уверена. Так это всегда можно спросить. Какой же артист станет замалчивать о своих выступлениях? Волновалась Шурка. Во всяком случае, джентльменом от него несет за сорок шагов. Ох, Шурка, Шурка, покачала головой Мурка. Ну что ох, что ох. Ее безумно полюбил очаровательный молодой человек, блестящий, интересный. Так вам непременно надо козыриться и кабениться. Ох, почему вы не профессор агрикультуры? Ах, почему вы не торгуете фуфайками? Почему нет у вас солидности? Любили нас, подумаешь, солидные-то. Помнишь, Мурка, зимой потлатый-то этот повадился. Приватный доцент. «Ученый человек придет, — обернулась она к Наташе, — принесет полдюжины пирожных, сядет, да сам все и сожрет. А потом, ах, ах, какой я рассеянный! Любуйтесь, мол, на него, на великого человека со странностями». «Нет, Наташа, если любит тебя молодой и милый тебе человек, так и не финти, серьезно тебе говорю». Она выпрямилась, ноздри раздула и даже побледнела, так была взволнована. Наташа улыбнулась. Да я и не финчу. Только право, я его больше не видела. Ну, он еще раз ищет тебя. Я сказала, что ты у Манель. Наташа долго сидела у Шурмур. Ей было уютно и спокойно на душе несмотря на бестолочь и птичий беспорядок их гнезда. Она помогала закреплять блески на костюме царь девицы, пришивала голуны к шальварам персидской рабыни, гладила шарфы и ленты и слушала о любви удивительного голландца. И ей не хотелось уходить из этого мира, где все так просто, ясно, весело, и где ее тревога последних дней, подозрения и страх все складывалось И давала сумму ⁇ интересный роман ⁇ Она ничего не рассказала Шурке о пропавших деньгах и зеленых пятнах. Она знала, как Шурка к этому отнесется. Да и, пожалуй, и правда, цветосовпадение, воображение, а главное правда, что уж очень скучно и пусто на свете.